— сказал Д'Артаньян. «Да», — ответил со вздохом Портос. «Это очень весело». Д'Артаньян уже перестал считать вздохи Портоса. «Потом», — прибавил Портос, — «Грединэ их отыскивает и сам относит к повару. Он хорошо выдрессирован». «Какой чудесный пес!» — сказал Д'Артаньян. «Ну, оставим Грединэ».